Глава 10. С 1918 года Горький играет в Петрограде роль странную. С одной стороны, у него закрыли газету. Последний номер вышел 29 июля. Он пользуется стойкой неприязнью Зиновьева, официального хозяина города, а написанного в внесвоевременных мыслях хватило бы как минимум для высылки. С другой стороны, он друг Ленина, о чем всем известно, автор революционных прокламаций, гимна в свободе, пламенно обличал деспотизм и мещанство, прозван буревестником, бывал под арестом, в ссылке, семь лет провел в эмиграции. Революционный классик, гость большевистских съездов, самая популярная и, вероятно, самая крупная фигура в русской литературе, с чьей популярностью не могли соперничать ни символисты, ни сатириконцы, ни футуристы-эстрадники. Европейская знаменитость, друг Уэллса, шоу Барбюса. Большевики его не трогали, зная о личной ленинской симпатии к нему. Была, безусловно, и симпатия, не только корысть. Коллеги-литераторы опасались впрямую травить, поскольку в случае преследований или голода вся надежда была на Горького. Он один имел ход на самый верх, подавал бесчисленные прошения, хлопотал, выпрашивал, выбивал. После закрытия новой жизни, в которой он неутомимо и целенаправленно поливал большевиков, его тактика изменилась. Главный переворот произошел, вероятно, летом 18-го, когда Гурький понял, что от конфронтации проку нет, а в качестве своеобразного посредника между культурой и властью он может многих выручить. С этого момента возобновляется его переписка с Лениным в добавок он ищет формы легального заработка. Петроградская интеллигенция вымирает от голода и холода, а что делать для прокорма, не знает. Все её занятия упразднены. Горький нашёл гениальный выход, основал издательство для пролетариев, вроде Толстовского посредника, но сильнее. Он задумал дать пролетариям больше заботиться, конечно, об авторах, а не о читателях. Свод всего лучшего, что было в мировой словесности, начиная с древнейших шумерских текстов. Для такого издания требовались переводчики, редакторы и большой технический персонал. Новая власть покрехтела, но денег дала. Горкий, редактирующий библиотеку всемирной прозы, всё-таки не так опасен, как Горкий, пишущий фильетоны в собственную газету. Так возникла Всемирная литература, самое амбициозное и абсурдное его начинание. При этом более 200 её томов, успевших выйти, остаются эталоном перевода, комментария и интерпретации. В работе Всемирной литературы тоже сохранилось множество мемуаров. Очень уж гротескное было предприятие. Главным организатором выступал Александр Тихонов, известный также под псевдонимом Серебров, горный инженер, писатель, начавший работать с Горьким ещё в 15 году, когда тот задумывал сборник рассказов про летарских писателей. Тихонов пописывал и сам, его мемуары в советское время многократно переиздавались, но главным его талантом был организаторский и издательский. Сколько бы сетований на него ни не сохранилось в дневниках современников, плотил неаккуратно, задерживал выпуск книг. Чудом было уже то, что в условиях жесточайшего бумажного дефицита, о котором Горький беспрерывно писал Ленину, Тихонов наладил в Питере книгоиздательство и, поддерживав всемирку на плаву, выпуская отдельные тома громадными по тем временам 2-3 тысячными тиражами. Перед коллегия собралась у Горького на Кронверкском. Подрыжит кичай без сахара ожесточённо спорили, следует ли включать библейские сказания или это священный текст. Но чем же библейские сказания хуже шумерских? Надо ли включать Карлель или Карлель не нужен? Горький этого периода Особенно подробно описан в воспоминаниях Чуковского, который, как мы помним, относился к нему скептически, ценил только зрелые его вещи, начиная с Акурова, да и то забыто писательство. Первые впечатления Чуковского от знакомства с Горьким были странные, большей частью негативные. Они встретились в 15-м году в Куоккале, у Репина, вскоре после Горьковского возвращения. Гorky был многословен, показывал сничил, отрывисто повторял многозначительные фразы вроде того, что футуристам надо читать Библию. Горький времён всемирки изображён в совершенно ином свете, с любовью, восторгом, благодарностью, хотя и не без иронии. Впрочем, кто из тогдашних литераторов относился к дореволюционному Горькому без ревности или сомнений в его искренности? Но после революции почти все, включая и столь непримиримых врагов большевизма, как Мирежковские и Гиппиус, нет, нет, да и благодарили Горького за содействие. Он вытащил из ЧК десятки схваченных без суда интеллигентов, а тем, кого не коснулись репрессии, неустанно выбивал то пайки, то заказы на переводы, и оттого весь коллектив Всемирной литературы, редсовет, переводчики, корректоры смотрел на него с благоговением. Да и в самом Горьком в это время стало меньше рисовки, хотя вполне он от нее не избавлялся никогда. Это была старая босяцкая самозащита. Во всемирке он чувствовал себя на плоту среди бушующего океана, среди единомышленников, к которым относился без тени покровительства, по-братски. Пожалуй, никогда русские литераторы так не любили Горького, как в эти годы. Многие предубеждения рассеялись, а начальником он оказался идеальным. Чуковский с нежностью вспоминает, как Горький во время особенно скучных докладов начинал делать из яростно разорванной газеты кораблики с папиросными окурками вместо мачт. Один такой кораблик вклеен в чукокколу. Всем ясно было, что раз дошло до папиросной флотилии, надо закругляться. После заседаний Горький часами рассказывал случаи из своей жизни, демонстрируя не только актёрский талант, но и фантастическую, лошадиную, по выражению деда, свою память, начётническую, полную имён и цитат. Он поражал Федина и Иванова заметно разнообразием и точностью сведений. Откуда он их черпал и как запоминал загадки? Именно во Всемирный отметил он пятидесятилетие, убавив в себе год, отпразновал его 16 марта 19 года. День, по выражению Блока, был не простой, а музыкальный. В этот день к нему ненадолго вернулось музыкальное мира ощущение. В прочие дни, по собственному его свидетельству, все звуки прекратились. Самое удивительное в это время сближение Горького с Блоком. Известны его крайне скептические отзывы в письмах о сусальном ангеле, о Блокوفских статьях, но революция вообще всё перемешала, свела былых противников, развела друзей, стёрла искусственные разделения и выявила скрытые Литераторы оказались в одной утлой лодке и присмотрелись друг к другу без ревности и вражды, отлично сознавая всю уникальность и неуместность своего ремесла в бушующем мире. Горький мог любить или не любить Блока, но не мог не видеть его абсолютной прямоты и вошедшей в легенду честности. Его статью, интеллигенция и революция о том, как глупо подкладывать щепки в революционный костер, а потом бояться огня, Горький воспринял как обращенную лично к нему. Возможно, Блок не имел в виду конкретного адресата, говоря об интеллигенции в целом, но правота его была и так наглядна. Звали-звали, накликали-накликали, да и испугались. Горький в ответ доказывал. Звали, да не то. И Блок соглашался. Но не эти дни мы звали, а грядущие века. Однако позиции их радикально различаются. Блок приветствует гибель культуры, Горький пытается спасти оставшихся. В этом главная разница между разрушением личности и крушением гуманизм. Горький в разрушении радостно провидел крах индивидуализма. Блок в крушении скорбно приветствовал крах личности, понимая, что в мире массовой культуры ему, как личности, делать уже нечего. И понимал он это задолго до Горького, искренне верившего в 1907 году, что массы несут с собой новую мораль и писавшего русский индивидуализм, развиваясь, принимает болезненный характер влечёт за собой резкое понижение социально-этических запросов личности и сопровождается общим упадком боевых сил интеллект. Всё так, всё так. И Блок сознавал обречённость этого индивидуализма. Вспомните хотя бы его статью Ирония. Он допускал даже, что вслед за гуманизмом настанет нечто новое, исключительное Просто он понимал, что в этом новом мире ему и таким, как он, не будет места. А если гибнуть, так уж скорее. В этом они с Горьким не совпадали. Горький искренне пытался спасти оставшихся. Интересно, впрочем, что спорили они и о бессмертии. Горький подробно записал один из этих разговоров. Сам он излагает там собственную концепцию если вдуматься, очень для него естественную и опровергающую разговоры о том, что он дей любил в культуре, только внешнюю ее составляющую, только вещи, шедевры, ценность. Он мечтает, как признается Блоку, о полном переходе всей материи в психическую, об исчезновении физического труда, о царстве мысли. Как ни странно, его утопия оказывается немного похожа на таблицу летающего пролетария Маяковского, где всё прекрасное будущее осуществляется в стерильном пространстве, а чистый интеллектуальный пролетарий усилием мысли производит продукт. Блок же признаётся, что в бессмертие уже не верит. Мы слишком умны, чтобы верить, но ещё недостаточно сильны, чтобы вовсе обходиться без веры. Горький в ответ уверяет: Что если число атомов во вселенной конечно, вполне возможно вечное возвращение, подчеркнуто им, конечно, из Ницше. Всё может сложиться так, что Горки и Блок опять будут беседовать в летнем саду хмурым вечером петербургской весны. Но и этот ад бесконечных повторений не устраивает Блока. Ему хочется чего-то нового равно не похожего на строительство и разрушение. Революция этим на секунду поманила, но не зверглась в тот же ад, только сбули низкими потолками. И зачем спасать в этом аду остатки прежней культуры, он не понимает. Не зря его участие во всемирной литературе сводилось к сочинению экспромтов в альбом Чуковского и вялой подготовке однотомника Гейна. Горки тогда задумал ещё один безумный, хотя и эффектный проект: изобразить пролетариям всю мировую историю в кратких драматических картинах. Блок написал драму "Рамзес из древнеегипетской жизни" последнее своё художественное произведение. Там посреди страшного безвоздушного Египта, полного голодных рабов и лживых начальников, ходит одинокий пророк предрекая всем гибель от своего таинственного неведомого египту господа, а на горизонте стоит огромный Сириус. Странные пьесы хорошие, по колориту немного похожие на Уайльдовскую Соломею.